Глава 3. 25 декабря, 1 час 32 минуты по восточному поясному времени, округ Вашингтон. Грей Пирс не хотел здесь находиться. В тех же черных джинсах, поношенных ботинках и джемпере он быстро шагал по центральному коридору административного здания «Сигмы». Направляясь в кабинет директора, проверил в кармане удостоверение личности черную титановую карточку с голографическим серебряным символом Сигмы на одной из сторон. Хотя давно миновала полночь, лампочки с легким голубоватым оттенком имитировали в коридоре естественное освещение, которого здесь так не хватало. Штаб-квартира Сигмы, устроенная под зданием Смитсоновского института, располагалась на окраине национальной аллеи. Место было выбрано благодаря его близости к кулуарам власти и многочисленным исследовательским лабораториям института. Такое соседство приносило определенную пользу. Как, например, сегодня вечером. Судя по царящей здесь суматохе, Пейнтер Кроу задействовал нужные связи, потянул за ниточки и навел шороху среди работников Сигмы. Кто-то напал на их сотрудников в собственном доме, и директор дал команду свистать всех наверх. Несколько часов назад Грея и Монка встретила в больнице Джорджтаунского университета целая команда неврологов. Теперь дело было за ними. Кэт еще не пришла в себя и ни разу не шевельнулась, даже когда медработники надели ей на шею корсет для фиксации шейных позвонков и ввели в вену иглу капельницы. Ее не разбудили ни шумная поездка на машине скорой помощи, ни рев сирены. Все это время монк не отходил от жены ни на шаг и с каждой минутой мрачнел. Он остался в больнице, чтобы узнать предварительные результаты анализов и неврологических обследований. Увы, они оказались неутешительными. Кэт впала в кому. Возникло опасение, что поврежден мозг. Грей хотел вернуться к другу, который не только переживал за жену, но и с ума сходил, тревожаясь за дочерей. Монг то впадал в кататонический ступор, то не находил себе места из-за бессильной ярости. Пирс вспомнил вчерашний день. Пока монк к этой девочке еще не приехали, Сейха налегла на диван в большой комнате. На елке перемигивались огоньки, в камине тлел огонь. В минуты редкой для нее покорности Сейхан, сложив руки на животе, позволила помассировать себе ноги. На ранних сроках беременности они едва не потеряли ребенка, поэтому еще сильнее дорожили малышом. Теперь оба они неизвестно где. Ладони сами с собой сжались в кулаки, и Грей с усилием расслабил пальцы. «Бессмысленный гнев не вернет близких», Злость — плохой союзник. Пирс рос в противоречивом окружении. Мама преподавала в католической школе, но была опытным биологом, преданным сторонником прогресса и логики. Отец, рабочий на нефтяной вышке, в самом расцвете сил покалечился и получил инвалидность, и ему пришлось взять на себя роль домохозяйки. В конце концов, Грейс бежал из дома, в 18 лет вступил в ряды армии, а в 21 — Пошел в «Рейнджеры» и безупречно нес службу как на поле боя, так и вне его. А в 23 попал под трибунал за участие в драке с вышестоящим офицером, болваном, по вине которого погибли невинные люди. Год он провел в тюрьме Ливенворд, после чего был завербован пейнтером Кроу и обратил свои таланты и навыки на служение новой цели. С тех пор прошло 9 лет. И все же в душе остался корень гнева. Грей боялся, что он проник в его ДНК и может передаться по наследству ребенку. «Если я когда-нибудь его увижу». Он зашагал быстрее. поинтер пообещал разобраться в ситуации с нападением, предупредив, что все еще собирает дополнительную информацию. Директор направил криминалистов Сигмы в дом Грея, чтобы помочь полиции прочесать место преступления в поисках улик. На полпути к кабинету командор, краем глаза, заметил движение справа и повернулся к открытой двери в полукруглую комнату. Там располагалось коммуникационное ядро Сигмы, мозговой центр, вотчина Кэт в должности заместителя директора, отвечающий за разведку. Молодой человек выехал на стуле, откатившись от стены с мониторами. Джейсон Картер, помощник Кэт. Лицо, пока еще мальчишеское, помрачнело. И проявился мужчина, каким он со временем станет. «Как Кэт?» — спросил Джейсон. Работая в Центре коммуникации, он наверняка знал о результатах анализов Кэт и ее состоянии больше, чем Грей. На одном из экранов за его плечом виднелись фотографии дочерей Монка, Пенни и Харриетт. Внизу бежала строка с информацией о похищении. Изображения девочек распространили по всему северо-востоку США. «Пейнтер поручил кое-что подготовить к вашему разговору», — объяснил Джейсон. «Тебе надо вернуться к работе». Перебил его Грей, оторвал взгляд от фотографий девочек Монка и пошел к директору. Он не желал оставаться здесь дольше, чем того требовал долг, но, тем не менее, слегка устыдился, что так строго повел себя с Джейсоном. Парень хотел лишь проявить участие. Дверь в кабинет Пейнтера была открыта, и Грей вышел в помещение, обставленное весьма аскетично. Единственным украшением служила коллекционная статуэтка авторства Фредерика Ремингтона на тумбе в углу. Бронзово изможденный индейец на коне склонился к шее своего скакуна. Фигурка напоминала как о происхождении директора, так и о ценности каждого воина в бою. В центре помещения стояли широкий стол из красного дерева и несколько стульев. На трех стенах светились мониторы с плоскими экранами. По одному из экранов Пейнтер изучал карту Северо-Востока, на которой медленно перемещались красные галочки, обозначающие движение самолетов. Услыхав вошедшего, директор повернулся. На десять лет старше Грея он сохранял подтянутую фигуру, слов на ветер не бросал, был неизменно тверд и мог составить впечатление о человеке с первого взгляда. Пейнтер обратил к подчиненному внимательные синевато-стальные глаза, оценивая его текущее состояние и способность выполнять поставленные задачи. Пирс, не дрогнув, выдержал этот взгляд. Директор кивнул, по-видимому, удовлетворенный. Подошел к столу, однако садиться не стал, а провел рукой по черным, как смоль, волосам и заложил за ухо единственную седую прядь, словно поправил орлиное перо. «Спасибо, я ждал тебя». Грей взглянул на третьего присутствующего. На стуле напротив директорского стола сидел великан, широко расставив ноги. Массивная фигура в длинном кожаном плаще, грубые черты лица и стрижка ежик придавали ему сходство с гориллой, причем не самой симпатичной. Ковальский прибыл минуты раньше. Великан явно чувствовал себя как дома, сидел с тлеющей сигарой в зубах. Обычно Пейнтер запрещал курить у себя, и данное попустительство свидетельствовало о высоком уровне напряженности в сигме. Да и Джо Ковальский, всегда готовый отпустить саркастическую шутку, сейчас сохранял молчание, что говорило о его беспокойстве. Наконец он выдохнул огромное облако сигарного дыма и уставился на Грея. «С Рождеством, твою мать!» Похоже, Пирс переоценил мужскую немногословность коллеги. Ковальский, наверное, просто наслаждался дымом и потому заговорил не сразу. Впрочем, эта обыденная реплика странным образом успокоила Пирса поэтому он проигнорировал обращение и повернулся к директору. «Что вы хотели сказать?» Пейнтер махнул на стул. «Садись, ты всю ночь на ногах!» Не чувствуя сил возражать, Грей с невольным вздохом опустился на кожаное сиденье. Он и вправду был измотан ночными событиями, но при этом напряжен, как натянутая струна. Пейнтер некоторое время молчал, явно размышляя, с чего начать. И первыми же словами немало озадачил сотрудников». «Что вам известно о новостях в области искусственного интеллекта?» Грейн охмурился. После вербовки в Сигму он прошел ускоренную программу обучения физике и биологии, так что неплохо разбирался в предмете. Однако не понимал, каким образом это связано с ночным нападением. «Почему вы спрашиваете?» у панир вливает огромные инвестиции в различные программы по изучению ИИ, как бюджетные, так и частные». «Вы знали, что разработка Сирия, вездесущего голосового помощника от Apple, спонсировалась за счет Упанир?» Грэй не знал этого и невольно выпрямился. «Это лишь верхушка пресловутого айсберга. По всему земному шару от корпораций вроде Amazon и Google до исследовательских лабораторий в каждом государстве в данной сфере наблюдается жестокое соперничество, борьба за очередной прорыв или шаг на новую ступеньку». И мы пока проигрываем эту гонку России и Китаю. В Китае искусственный интеллект уже активно используется в социальных сетях для мониторинга и изучения интересов населения. Подготавливаются рейтинги, индексы лояльности. Те, у кого низкие показатели, потом сталкиваются с туристическими или кредитными ограничениями». «Веди себя хорошо или пеняй на себя», — пробормотал Грей. «Надеюсь, они не добрались до Тиндера», — прокомментировал ковальский «Парень, который присматривает горячую спутницу на вечер, вправе рассчитывать на конфиденциальность». «У тебя есть девушка», — напомнил ему Грей. Джо выдохнул струю дыма. «Я сказал, который присматривает, а не приглашает». Пейнтер вернул разговор в прежнее русло. «Другая проблема — кибершпионаж и кибератаки. Конек русских. Один-единственный самообучающийся ИИ может заменить миллион стучащих по клавишам хакеров». Уже существуют автоматизированные системы, внедряющие ботов, чтобы шпионить, вмешиваться и сеять раздоры. И это лишь малая часть направлений, в которых мы отстаем. Сейчас искусственный интеллект управляет нашими поисковыми системами, софтом для распознавания голоса и программами сбора данных. Истинная гонка вооружений отодвинет акцент еще дальше. От ИИ к СИИ. Ковальский шевельнулся. «Что такое С.И.И?» «Сильный искусственный интеллект, способный мыслить и осознавать себя как отдельную личность». «Не переживай», — Грей взглянул на Ковальски, «однажды ты тоже так сможешь». Великан вытащил изо рта сигару и вставил ее между указательным и средним пальцами. Получился кукиш в сторону пирса. Тот не обиделся. «Вот, уже осваиваешь базовые навыки». Пейнтер тяжело вздохнул. Кстати, к вопросу «однажды тоже так сможешь». Руководитель УПАНИР, генерал Меткалов, только что вернулся со всемирного саммита, где обсуждалась та же тема — создание первого СИИ. В нем принимали участие официальные лица правительства и крупных корпораций. Присутствующие пришли к выводу, что остановить технический прогресс, движущийся к созданию иИ нельзя. Слишком уж заманчиво получить главный приз, тем более, что контролирующий такую силу наверняка получит огромную власть. И, по мнению президента России, сможет владеть миром. Поэтому каждое государство и всякая враждебная сила должны стремиться к данной цели всеми возможными средствами. Мы в том числе. И насколько мы близки к ее достижению, уточнил Грей. Согласно опросу экспертов, нам до этого еще лет десять. По меньшей мере пять. Пейнтер пожал плечами. Однако есть кое-какие признаки того, что мы, возможно, уже справились. Грей не сумел скрыть изумление. «Что?» «Один час пятьдесят восемь минут». «Давай, детка, проснись», — шептал монк на ухо своей жене. «Кэт, ну же, сожми легонько мою руку». Он сидел на стуле у ее кровати в отдельной палате неврологического отделения. Никогда прежде как Алис не чувствовал себя таким беспомощным. Стресс усиливал все чувства. Холод в комнате, тихая болтовня в коридоре, резкий запах антисептика и хлорки — Но в основном его внимание было сосредоточено на мерном писке оборудования, отслеживающего каждый вдох, каждый удар сердца, каждую каплю в капельнице. Спина ныла, слишком долго он сидел склонившись. Казалось, напряженные мышцы готовы взорваться при малейшем событии. Появление аритмии на ЭКГ, замедление дыхания, прекращение подачи монитола препарата для профилактики отеков легких. Кэт лежала на спине с приподнятой головой, чтобы уменьшить риск дальнейшего отека мозга. Изрезанные руки были забинтованы, из-под век виднелись белки глаз. Через назальную конюлю поступал дополнительный кислород. «Дыши, детка!» Врачи обсуждали необходимость интубации и включения искусственной вентиляции, однако кислород в ее крови держался на стабильном уровне 98%, и они решили пока не торопиться. Тем более, если для продолжения обследования или проведения дополнительных процедур больную понадобится перемещать, то аппарат вентиляции осложнит процесс. монк смотрел на пульсоксиметр на указательном пальце Кэт. Он хотел было перепроверить его показатели с помощью своего нейропротеза, но рука была отстегнута от манжета на лучезапястном суставе и лежала на прикроватной тумбочке». Даже в открепленном состоянии синтетическая кожа беспроводным способом передавала сигнал на манжету, а затем на микрочип в мозгу, отмечая прохладу в палате. монк велел пальцем пошевелиться и понаблюдал за их движениями. «Если б я только мог заставить пальцы Кэт сделать то же самое». В коридоре раздались шаги, и он обернулся к двери. Вошла стройная медсестра со сложенным одеялом-подмышкой и пластиковым стаканчиком в руке монк пристегнул протез, чувствуя, как покраснели его щеки. Он так смутился, что его застали без руки, словно застукали с расстегнутой ширинкой. «Я принесла дополнительное одеяло», — сказала медсестра. «И несколько кусочков льда. В рот не кладите, просто проведите по ее разбитым губам». Пациенты, вышедшие из комы, говорят, что это облегчает боль. «Спасибо». Монг взял чашку, благодарный, что ему дали возможность быть хоть чуточку полезным. Когда медсестра укрыла нижнюю половину пациентки вторым одеялом, он осторожно провел кусочком льда по нижней губе Кэт, затем по верхней, как помадой, хотя жена никогда особенно не красилась. Он искал в чертах ее лица какую-то реакцию. «Ничего. Я вас оставлю», — медсестра вышла. Губы Кэт порозовели, и монк вспомнил, как он их целовал. «Я не могу потерять тебя». Когда льдинка растаяла, вошел руководитель неврологического отделения с медкартой. «Готовы результаты второй компьютерной томографии», — сообщил доктор эдмондс монк поставил пластиковый стаканчик на стол и протянул руку, желая взглянуть своими глазами. «И?» — эдмондс передал ему заключение. «Перелом основания черепа привел к повреждению ствола мозга, наблюдается травма мозжечка и вороли его моста». «Остальная часть мозга, высшие церебральные структуры, похоже, не тронуты». монк представил, как Кэт ударили сзади тем самым молотком, который нашли на кухонном полу. «Сейчас на месте ушиба нет активного кровотечения, но мы будем его отслеживать и сделаем еще серию томограмм». Эдмонс уставился на Кэт. «Казалось, не для того, чтобы проконтролировать ее состояние, а желая избежать зрительного контакта с монком Я также следил за сердечной деятельностью». ЭКГ показала, что режим сна в норме и иногда сменяется периодами бодрствования. «Бодрствование? Значит, она приходит в себя? Она не в коме?» Эдмонс вздохнул. «По моему профессиональному мнению, она в псевдокоме». Судя по мрачному тону, новости были нерадужными. В ходе проведения диагностики пациентка не реагировала на боль и громкие звуки. Зрачковый рефлекс на свет в норме. Наблюдаются лишь минимальные спонтанные движения глаз. Что вы имеете в виду? Говорите прямо. Я провел ряд консультаций. По общему мнению, ваша супруга страдает от синдрома изоляции. В результате травмы ствола головного мозга высшие церебральные функции перестали влиять на двигательную систему. а В основном она бодрствует, временами полностью осознает происходящее, однако не может пошевелиться. Маркс глотнул, в глазах у него потемнело. Эдмонс не сводил взгляды с Кэт. «Счастье, что дышит она самостоятельно. К сожалению, данная функция, скорее всего, начнет угасать. Даже если этого не произойдет, для долгосрочного ухода мы установим назагастральный зонд для кормления, а также проведем интубацию». Монк покачал головой, не в силах принять диагноз. «Выходит, она по большей части в сознании, но не может двигаться и говорить». «Некоторые пациенты с синдромом изоляции учатся общаться с окружающими путем движения глаз. Однако у вашей жены самопроизвольная активность глазных яблок минимальная, недостаточная, на наш взгляд, для коммуникации». монк попятился, упал на стул и взял Кэт за руку. «Каков прогноз? Она со временем поправится?» «Вы просили говорить прямо. Что ж, хорошо». Случаи, когда пациенты выздоравливали или заново обретали возможность двигаться, очень редки. В лучшем случае может вернуться минимальная способность шевелить руками или ногами, либо двигать глазами. монк сжал пальцы Кэт. Она — боец. Тем не менее, 90% таких пациентов в течение четырех месяцев умирают. В чехле на поясе врача зазвенел телефон. Эдмонс прочитал сообщение, загоревшееся на экране, и рассеянно пробормотал, направляясь к выходу. «Мне надо идти, я распоряжусь об интубации». Снова оставшись в одиночестве, Монг закрыл лоб ладонью, вспомнив разгромленный дом Грея и разбитого хрустального ангелочка. Кэт яростно сражалась, защищая дочерей, и она сделает все возможное, чтобы вернуть их домой. «А тем временем...» «Детка, продолжай бороться», — прошептал ей Монг. «На сей раз за себя». «Два часа, две минуты». «Как такое возможно?» спросил Грей, ошеломленный заявлением Пейнтера. «Вы предполагаете, СИИ уже создан и существует или существовал?» Директор поднял ладонь. «Возможно, в 80-е годы исследователь по имени Дуглас Ленат разработал искусственный интеллект под названием Эвриско, который научился создавать собственные логические правила, исходя из совершенных ошибок, и даже начинал переписывать свой код. Самое удивительное в том, что он стал нарушать правила, которые ему не нравились». Грейн нахмурился «Серьезно?» Пейнтер кивнул. «Ленат протестировал свою программу в военной игре против опытных игроков». Три года подряд ИИ обыгрывал каждого. В последующие годы игроки меняли правила, не информируя разработчика, чтобы поставить программу в невыгодные условия. Однако Эвриско продолжал одерживать победы. После этого Ленат стал беспокоиться, во что превращается его творение и насколько оно способно к самосовершенствованию. В конце концов разработчик отключил ИИ и отказался разглашать его код. По сей день он все еще заблокирован. «Многие считают, что программа вполне могла сделать себя сильнее». Пирс ощутил ужас. «Тем не менее, вы полагаете, что в ближайшем будущем это неизбежно?» «Таково единодушное мнение специалистов. Однако самое страшное в другом». Грей догадался, что могло их напугать. «Если неминуемо создание СИИ, то за ним по пятам придет искусственный сверхразум». Опережая вопрос ковальский он добавил, «Искусственный сверхразум — это суперинтеллект». «Спасибо за разъяснение», — Джо Кисло улыбнулся. «А в чем его суть?» «Смотрел «Терминатор», — спросил Грей, «там, где роботы в будущем уничтожали человечество. Искусственный сверхразум — суперкомпьютер, решивший от нас избавиться». «Только на сей раз это уже не научная фантастика», — добавил Пейнтер, — Появление С.И. не за горами, и многие считают, что он не намерен стоять на месте. Обладая самосознанием, система будет развиваться и очень быстро. Такое стремительное совершенствование исследователи называют «взрывом интеллекта». «И нас попытаются уничтожить?» — уточнил Ковальский, выпрямившись. Грей допускал такую возможность. «Мы можем сами вырыть себе могилу». «Не следует торопиться с выводами», — предостерег Пейнтер. «Просто такой суперинтеллект окажется за пределами нашего понимания. Мы станем, как муравьи перед Богом!» Грэю надоели рассуждения. «Угроза сверхразума может подождать. Сейчас есть более насущные поводы для тревог». «Какое отношение это имеет к поискам Сейха на дочерей Монка?» Пентер кивнул, понимая нетерпение командора. «Как раз хотел сказать...» В самом начале я упомянул, что УПАНИР вкладывает большие деньги в различные проекты. Речь идет о миллиардах. В прошлом году из бюджета выделили 60 миллионов на программы машинного обучения, 50 на когнитивные вычисления и 400 на прочие проекты. Но самое главное, в текущем году было инвестировано 100 миллионов в категорию «Засекреченные программы». «Иными словами, в тайные проекты», — сказал Грей. «В Упанир скрывают, что финансируют несколько предприятий, которые не только близки к разработке первого СИИ, но и работают над достижением конкретной цели». «Какой?» «Убедиться, что первый СИИ на планете будет иметь добрые намерения». Ковальский насмешливо фыркнул. «Каспер – дружелюбный робот!» «Речь скорее о наличии морали», – поправил его Грей, понимая, к чему клонит директор чтобы машина не пыталась убить нас, когда станет божеством. «Упанир сделала это своей приоритетной задачей», — подчеркнул Пейнтер. «Как и многие другие группы, к примеру, тот же научно-исследовательский институт машинного интеллекта. К сожалению, подобных организаций существенно меньше тех, которые безоглядно нацелены на создание СИИ». «Но и глупо», — заметил Ковальский. «Зато дешевле». «Гораздо проще, быстрее создать первый СИИ, чем позаботиться о том, чтобы он был безопасным». Приз слишком заманчив, чтобы задумываться о мерах предосторожности, Грей кивнул. «Понимая это, Упанир взращивает талантливых специалистов и финансирует проекты, обещающие создать дружелюбный искусственный интеллект». Пейнтер, наконец, приближался к сути. «И одна из таких программ имеет отношение к вчерашним событиям, «Да, многообещающий проект в университете Каимбре в Португалии». Директор потянулся к компьютеру на столе, нажал пару кнопок и вывел трансляцию видеофайла на настенный монитор. На дисплее появилось помещение с каменными стенами. Вокруг стола собралась группа женщин, глядящих прямо в камеру. Их губы шевелились, но звука не было. Исходя из точки обзора, Грей предположил, что камера расположена в ноутбуке, а женщины, похоже, рассматривали что-то на его экране. «Кадры сняты ночью 21 декабря», — сказал пинтер Что-то шевельнулось в памяти Грея. Дата, место. Одна из женщин повернулась, и он ее узнал. Встал, потрясенный, и подошел к монитору. шарлота Карсон», — произнес Пирс, понимая, что случится дальше посол США в Португалии и глава организации женщин-ученых «Брушес International Через гранты и стипендии финансировали сотни исследовательниц по всему миру. «Брушес» долгое время работали за свой счет, главным образом благодаря щедрости двух основательниц — Элизы Геры и профессора Сато. Первая богатая наследница, вторая, напротив, из новоришей. Впрочем, их средств было недостаточно, и группа искала материальную поддержку у корпораций и государственных учреждений — Грей взглянул на Пейнтера. «Дайте угадаю, у Панир тоже?» Они попросили о финансировании лишь нескольких своих грантополучателей. В их числе был проект «Ченес» или, в переводе на английский, «Генезис». Об интересе у Панир к проекту знала только доктор Карсон. Даже молодая разработчица Мара Сильвьера, настоящий гений, не догадывалась об этой связи. Важный момент. «Почему?» «Слушайте дальше!» Ковальский тоже подошел к экрану. В отличие от Грея, он не знал, что сейчас произойдет. Когда в помещение ворвалась группа мужчин в рясах и повязках на глазах, он невольно выругался. Началась пальба, тела женщин упали на каменный пол. Великан отвернулся и буркнул. «Сволочи!» Грей был согласен с таким определением, но продолжил смотреть. Под смертельно раненной Шарлоттой Карсона растекалась лужа крови. Ее лицо было обращено в сторону камеры. Она удивленно свела брови. «На что она смотрит?» — пробормотал Грей. Вместо ответа Пейнтер увеличил изображение, приблизив картинку в углу экрана и заново повторил последние кадры. Символ пентаграммы заполнил настенный монитор и стал вращаться с огромной скоростью, а потом внезапно разлетелся на части, и на экране остался один символ. «Сигма!» — прошептал Грей. Пейнтер поставил видео на паузу. «Эти кадры 18 часов назад нашел эксперт Интерпола по компьютерной криминалистике, когда обыскивал лабораторию Мары Сильвьеры в университете. Похоже, женщины из Брушес участвовали в симпозиуме в Коимбрия и пришли в университетскую библиотеку, чтобы увидеть демонстрацию программы Мары. Там на них напали». «Где сама Мара?» «Исчезла. Вместе со своим проектом». «Думаете, ее убили или похитили?» «Точных сведений нет, но она стала свидетельницей нападения и даже звонила в службу спасения. Когда они добрались до лаборатории, там уже никого не было. Вероятно, она напугана и скрывается». И забрала с собой свою работу. Пейнтер указал на греческую букву на мониторе. «Если мне не мерещится, похоже на крик о помощи». «Как бэтсигнал», — заметил Ковальский. Директор молча покосился в его сторону. «Я не верю, что он от Мары. Как я и сказал, молодая женщина понятия не имела об участии у Панир в проекте. Но даже если бы имела, то о никак не догадалась бы». Ковальский почесал затылок. «И кто, черт возьми, подал знак?» Грей ответил. «Программа Мары. Созданный ею искусственный интеллект». Пейнтер кивнул. «Возможно». В какой-то момент ИИ, интересуясь своим происхождением, мог отследить денежные вливания от Упанира, своего косвенного создателя, а затем узнать о нас, команде экстренного реагирования, и попросил о помощи. Иными словами, обратился к одному из своих родителей. «Учитывая вычислительную мощность простого СИИ, он, в принципе, мог пройти по этой цепочке в считанные секунды», — сказал Кроу. «Поэтому я дал задание Джейсону проверить наши системы». Программа работала минуту или около того, и в этот период, менее 15 секунд, что-то беспрепятственно проникло через наши Брандмауэры, не спровоцировав сигнал тревоги. Программа Мары. Грей сообразил, что есть еще кое-какое совпадение. Видеозапись разгрома в библиотеке нашли 18 часов назад, в тот же день, когда напали на нас. «Опять же, все это может оказаться лишь случайным совпадением», предупредил Пейнтер. Я пока пытаюсь выяснить. Пирс не нуждался в дополнительных доказательствах. Никаких случайностей, твердо заявил он. Кто-то опознал символ и направился к нам прежде, чем мы начнем действовать. Ковальский поддержал его. Логично. Лучшая защита — нападение. Пейнтер поднял голову. Правду знает только один человек. Кэт, но она в коме.